Город заинтересован, чтобы путешественник туда заехал. Если его не прельсят даже знаменитые источники, то он уже, безусловно, купит на дорогу немного газолина или пообедает в городе. Вот несколько долларов и отсеется в пользу к а р л с б а д с к и х торговцев. Все-таки маленькая польза. А может быть, путешественник заглянет в одну из к а р л с б а д с к и х хороших церквей? Тогда и Богу будет приятно. Деятели церкви не отстают от мирян. Весь вечер горят в Америке неоновые трубки, сообщая прихожанам о развлечениях духовного и не духовного свойства, кои приготовлены для них в храмах. Одна церковь заманивает школьным хором, другая часом о б щ е с т в о ведения, и к этому добавляется сентенция п р я м о из словаря бокалейной лавочки: «Приходите, вы будете удовлетворены нашим обслуживанием».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 И с отвращением чувствует, что название это засело в его памяти на всю жизнь. Куда ни глядит американец вперед, назад, вправо или влево, он всюду видит объявления. Но даже подняв глаза к небу, он тоже замечает рекламу. Самолеты лихо выписывают в голубом небе слова, делающие кому-то или чему-то п о б л и т е Наш серый кар катился все дальше и дальше по штату Нью-Йорк.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 Мистер Адамс наслаждался. Нет, сэры, говорил он, позабыв на радостях о своей шляпе. Вы просто не понимаете, что такое реклама в Америке. О, oh, ну, no. американец привык верить рекламе. Это надо понять. Вот, вот, вот. У нас революция просто невозможно. Это вам говорит на дороге как непогрешимую истину агентства в а й к и н Пресс. Да, да, да, сэры. Не надо спорить. Агентство точно знает. Тут очень оригинально смелое утверждение, что революция – это форма правления. Кстати, самый факт появления такого плаката указывает на то, что есть люди, которых надо уговаривать, будто революции в Америке не может быть. Нет, сэр, э, когда вы видите, из 35 п о л о с воскресного выпуска газеты 25 занятых рекламой, не думайте, что ее никто не читает. О, oh, ну, no. это было бы глупо так думать. Нет такой рекламы, которая не нашла бы своего читателя. Мы подъехали к Ниагарскому водопаду перед вечером. Обдаваемые водяной пылью, мы долго смотрели на водопад, о б р у ш и в а в ш и й с высоты небоскреба тысячи тонн воды, которую еще не успели разлить по бутылочкам и продать под видом самого освежающего, самого целебного напитка, благотворно действующего на щитовидную железу.